Я начну сразу. Вы давно знаете меня. Четыре года. Но что с вами? Я волнуюсь немножко. Мне страшно. Я не могу решиться сказать эти слова. Я хотел бы, чтобы вы... Я не понимаю, что я должна сделать? Догадаться. Только догадаться. О чём? Говорите проще. О том, что я давно уже, давно хочу сказать вам. Теперь вы поняли? Какой странный день. Мне кажется, всю жизнь я любил вас. Не видя ещё, не зная, любил. Вы были женщиной моей мечты, тем дивным образом, который создаётся в юности. Потом его ищут всю жизнь иногда и не находят. А я вот встретил вас, мечту мою. Павел Сергеевич, Не надо об этом говорить. Я не люблю вас. Нет. но ну, может быть, позвольте мне сказать. Что? Зачем? Ха -ха. Ну, что же делать? Что делать? Ха -ха. Вот и кончено. Как это просто все. Я собирался так долго сказать вам это. И мне было приятно и жутко думать о часе, когда я скажу вам, что люблю. И вот, сказал. Мм, Павел Сергеевич, ну что же я могу сделать? Да да, конечно, конечно, я понимаю. Вы знаете, на вас, на ваши отношение ко мне, я возложил все мои надежды. И теперь нет их. И нет жизни для меня. Павел Сергеевич, не надо так говорить. Не надо делать мне больно. Разве я виновата? А мне как больно. Надо мной тяготеет и давит меня неисполненные обещания. В юности своей я дал клятву себе и другим. Я поклялся, что всю свою жизнь посвящу борьбе за всё, что тот оказался мне хорошим, честным. И вот я прожил лучшие годы мои и ничего не сделал. Ничего. Сначала я все собирался, выжидал, примеривался и незаметно для себя привык жить спокойно Стал ценить этот покой, бояться за него. Вы видите, как искренне я говорю. Не лишайте меня радости быть искренним. Мне стыдно говорить, но в этом стыде есть острая сладость исповеди. Павел Сергеевич, но что же я могу сделать для вас? Не любви прошу, жалости. Жизнь пугает меня настойчивостью своих требований, а я осторожно обхожу их, прячусь за ширмой разных теорий. Вы это знаете, я вижу. Я встретил вас, и вдруг сердце моё вспыхнуло прекрасной, яркой надеждой, что вы поможете мне исполнить мои обещания. Вы дадите мне силу и желание работать для блага жизни. Я не могу. Поймите вы, не могу. Я сама в недоумении перед жизнью. Я ищу смысла в ней и не нахожу. Разве это жизнь? Разве можно жить так, как мы живем? Все боятся чего-то, хватаются друг за друга, просят помощи, стонут, кричат. Вот, вот и я, и я прошу помощи. Теперь я слабый, нерешительный человек. Но если бы вы захотели... правда не верю я вам. Ведь не могу же я переложить свое сердце в вашу грудь, если я сильный человек. Я не верю, что вне человека существует сила, которая бы могла перерождать его. Или она в нем, или ее нет. Я не могу больше говорить, в моей душе растет вражда. Ко мне? За О, что? О, нет, не к вам, ко всем. И мне кажется, скоро, завтра придут какие-то смелые, сильные люди, которые сметут нас с земли, как ссор. В моей душе растет вражда ко лжи, к обману. А я хочу быть обманутым. Да, вот я узнал правду. Мне же нечем жить. Не обнажайте передо мной вашей души. Мне жалко нищего, если это человек, которого ограбили. Но если он прожился или рожден нищим, я не могу его жалеть. Не будьте так жестоки. Ну, пощадите, ведь человек же я. А я? Я разве не человек? Я только что-то нужное, чтобы вам лучше жилось? Да? А это не жестоко. Я знаю, вижу. Вы не один давали в юности клятвы и обещания. Вас, может быть, Тысячи, изменивших своим клятвам. Прощайте, я понимаю, я опоздал. Ну да, да, конечно, конечно. Но только и Шалимов, вы посмотрите на него, ведь и он тоже. Шалимов? Вы не имеете права. Я не могу больше. Прощайте. Рюмин, резко повернувшись, убегает к реке. Варвара Михайловна уходит в лес. Лихорадочно оглядываясь, возвращается Рюмин, Заметив приближающегося Суслова, он, махнув рукой, опускается на копну сена Суслов подходит к ковру с закусками, пьет. Потом, пошатываясь, идет к Рюмину. Слышали? Что? С Нет. Какой? Власа с писателем и замысловым. Нет. Жаль. Не подождите сена Черт с ним. Да, они тут спорили, но всё это одно кривляние Я знаю, я сам когда-то философствовал. Я сказал в своё время все модные слова. И знаю им цену. Консерватизм, интеллигенция, демократия. И что ещё там? Всё это мёртвое, всё ложь. Человек прежде всего зоологический тип. Вот истина, и вы это знаете. И как вы не кривляетесь, вам не скрыть того, что вы хотите пить, есть и иметь женщин. Вот всё истинное ваше. Когда говорит Шалимов, я понимаю.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 Мне хочется заткнуть ему глотку кулаком. И эта гордая Варвара, которая всё не решается выбрать себе любовника. Вы говорите гадости. Дурацкой кисель. Появляется пустобайка, берёт корзину, вынув изо рта трубку, внимательно смотрит на Суслова. Чего уставился? Не видал людей? Ступай прочь и уйду. На земле весь род людской. Все вы скрытые мерзавцы. Люди гибнут за металл. Ерунда. Деньги ничто, когда они есть. А вот... Боязнь чужого мнения – нечта. Если человек трезв, и все вы скрытые мерзавцы, говорю я вам, и... От реки медленно идут Дудаковы. Конечно, не правы мы оба. Как-то завертелись, засуетились и потеряли уважение друг к другу. Да и за что тебе уважать меня? Что я такой? Милый мой Кирилл, ты отец моих детей. Я уважаю, я люблю тебя, нет, нет, Кирилл. Я устаю, распускаюсь. Не могу сдерживать свои нервы, а ты... Ты вот всё так близко принимаешь к сердцу, и вот создаётся это адское положение. Ты один у меня в целом свете, Кирилл. Ты и наши детки. Больше у меня никого. Ведь никого, Кирилл. Ты вспомни, Оля. Когда-то мы с тобой... Разве о такой жизни мечтали мы? Да. Но что делать, Кирилл? У нас дети. Они требуют внимания. Да-да, дети. Я понимаю, но порой задумаешься. Милый мой Кирилл, ну ты не должен забывать этот день. А ты своих обещаний быть более сдержанной. Ой, я так рада! Теперь наша жизнь будет светлее, Кирилл! Доктор и Ольга скрываются за поворотом тропинки. Вслед им смотрит юли Филипповна замыслов. Они уже несколько минут наблюдают объяснение Дудаковых. Торжественно и трогательно. Какой урок мне? Это предисловие к пятому ребёнку. Или к шестому уже. Ну, милая Юлька, так я жду. я не знаю, как теперь. Они были так милы. Не вернутся ли мне на стезю добродетелей, глупенький мой? Это потом, Юлька. Да, это потом. Я решаю остаться на пути порока. И пусть мой дачный роман умрет естественной смертью. О чём вы там так кричали с фласом и писателем? Сегодня этот влаз какой-то полоумный. Разговор зашёл о вере. Ну, и во что ж ты веришь? Я? Только в себя, Юлька. Верю только в моё право жить так, как я хочу. А я вот ни во что не верю. У меня в прошлом голодное детство и такая же юность полной унижений. Суровое прошлое у меня, дорогая моя Юлька. Я много видел в жизни тяжёлого, скверного, много перенёс. А вот теперь я сам, судья и хозяин моей жизни, вот и всё. Ну, я ухожу. До свидания, моя радость. Нам всё-таки надо держаться поосторожней, подальше друг от друга. Вдали, вблизи, не всё равно, мой рыцарь. Кого бояться нам, столь безумно влюблённым? хе Исчезаю, роскошь моя. Замыслов целует Юлии руки, затем быстро уходит. Юлия, поправляя волосы, оборачивается и вдруг замечает мужа. В мгновение помедлив, она идёт ко пне, опускается рядом с Сусловым и веточкой щекочет ему лицо. Очень музыкально. Ай, ну, ну, ну, чёрт! Ты! Ой, как от тебя пахнет вином. Целый сток сена не может заглушить этого запаха. Ты разоришься на дорогом вине, мой друг. Ты! Так близко! Я уж забыл, Юлия, когда это было. И бесполезно вспоминать эти счастливые моменты, мой друг. Слушай. Хочешь сделать мне удовольствие? Какое? Говори, я готов. Поверь мне, Юля, я на всё готов для тебя. Именно таким и должен быть любящий муж. Ну, скажи мне, чего ты хочешь? Юлия Филипповна вынимает из сумочки маленький револьвер. Давай застрелимся, друг мой. Сперва ты, потом я. Какая тяжёлая шутка, Юлия. Брось эту гадость. Брось, ну, Пусти! прошу тебя. Пусти! Прочь, убери руку. Тебе не нравится моё предложение? Ты же собираешься застрелить меня. Я застрелилась бы первой, но боюсь, что ты меня обманешь и останешься жить. А мне не хочется быть обманутой ещё раз. И не хочу разлучаться с тобой. Я буду с тобой жить долго-долго. Ты рад? Слушай, Юлия, так нельзя! Нельзя! Можно, видишь? Ну, хочешь, я сама застрелю тебя. Это чёрт знает что, не смотри на меня так. Я не могу, я уйду. Иди, я выстрелю тебе в спину. Нельзя. Вон шествует Марья Львовна. Славная женщина. А чего тебе, Пётр, не влюбиться в неё? У неё такие красивые волосы. Ты сводишь меня с ума? За что? За что, За что ты ненавидишь меня? Тебя нельзя ненавидеть. Ты так мучаешь меня. За что, скажи? Марья Ты сделала из меня мерзкую женщину, Пётр. Иди, ступай. Марья мы скоро идём домой? Не знаю, правда. Все куда-то разбрелись. Вы не Это видали Варвару Михайловну? она, вероятно, с этим писателем. Мне кажется, хотел идти на реку, Пётр. Ступай, нам без тебя не будет скучно. Как вы строго. Это не вредно.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 А отчего вы такая хмурая? Не спрашивайте. Вам тяжело жить? Кто слышал мои стоны? Я всегда весёлая. а вон, дядюшка идёт. Вам он нравится? Не очень. Да, славный.